Глава 28. Обри. «Хватит таскать мой йогурт. Если ты решил поселиться здесь, почему бы тебе не положить туда свою еду?» Я ткнула пальцем в сторону холодильника. «Знаешь такое место, где люди берут еду? Магазин называется?» «Понял, понял, не скандаль, ладно?» Дилан вскинул руки в примирительном жесте, послав мне свою ослепительную голливудскую улыбку. «Гад был настолько хорош!» Неудивительно, что лиса запала на него. Лично я Дилану не доверяла. Этот парень умел пудрить мозги, но лесу, похоже, все устраивало. Они собачились чуть ли не каждый день, а потом мирились. Бурно. Я слышала. В этом доме слишком тонкие стены. Если ей хорошо с ним, я могла только порадоваться за нее. Но серьезно, если он все время торчит у нас, не пора ли ему скидываться на продукты? — Что ты делаешь? — Дилан заглянул через мое плечо. На стойке передо мной лежал учебник по разработке учебных программ. Не особо дружелюбно ответила я. Он разгуливал по нашей кухне в одних боксерах. Безусловно, тело у дружка Алисы было шикарное. Но я не хотела, чтобы полуголый Дилан Паркер крутился вокруг меня. Я снова уткнулась в учебник, надеясь, что он свалит, но парень прислонился к тумбе и, потягивая «Гатарейт», уставился на меня. «Что?» — не выдержала я. «Ты ведь ни с кем не встречаешься. Или корит твой бойфренд. Извини, не пойму, что у вас». В замешательстве произнес Дилан. Ты не один такой, мысленно фыркнула я. Нет, я ни с кем не встречаюсь. И нет, корень не мой бойфренд. А что? Насторожилась я. С чего это Дилан заговорил об этом? Мой друг спрашивал о тебе. Только не говори, что этот придурок Элиот, скривилась я. Элиот периодически пытался подкатить ко мне, но нет. Фу. Дилан широко улыбнулся. Нет, не он. Карта. Картер был нормальным, не производил впечатления идиота, да и добавок был хорош собой. Но он лучше друг Дилана, а это, говорит, не в его пользу. И что он спрашивал? Мне не хотелось показывать, что я как-то заинтересована в этой информации, но это вызывало мое любопытство. Я давно ни с кем не встречалась. Не обязательно ведь сразу отношения заводить. Можно просто сходить на свидание. В личной жизни у меня ничего захватывающего. Хотя растерянность Дилана по поводу нас вскоре понять можно. «Мы часто проводим время вместе, как друзья, но у людей могло сложиться неправильное мнение». «О твоем статусе. Так тебе интересно?» — спросил Дилан, изогнув темную бровь. «Ну правда, да чего же хорош?» «Может быть», — пожала плечами я. «Я могла хотя бы подумать об этом, верно?» «Он тебя достает! Лиса, одетая шелковый халат, вышла из спальни. Подруга открыла холодильник и достала апельсиновый сок. Судя по звукам из ее комнаты, 20 минут назад им требовалось восполнить энергию. «Я нравлюсь, Обри!» — закатил глаза Дилан. «Она только притворяется, что это не так!» Засранец подмигнул мне, затем шлепнул Лису по заднице и отчалил в ее комнату. Мы обе проводили его чуть обалдевшими взглядами. «У него шикарная задница!» — простонала Лиса. «Повезло придурку!» — проворчала я, соглашаясь с ней. Она стала напротив меня, едва сдерживая довольную улыбку. «Ты счастлива?» — серьезно спросила я. «Знаю, в ее жизни было много дерьма, и она заслуживала счастья. Но я боялась, что он разобьет ей сердце». Она медленно кивнула, глаза ее сияли. «Да, мне с ним хорошо, хотя все очень далеко от идеальности», — опережая меня, призналась подруга. «Да, они скандалили, много. Но я типа кайфую от этого взрыва страсти, понимаешь?» Я кивнула, улыбнувшись. «Помнишь, как было с вылом? Мне все время чего-то не хватало. Да, чтобы тебя посылали нахрен, а затем трахали, нагнув над столом», с иронией подсказала я. Ее щеки вспыхнули, но Блеск в глазах не оставлял сомнений в моей правоте. «Я просто не хочу, чтобы он причинил тебе боль». «Я тоже этого не хочу», негромко сказала она. «Сейчас это работает, но я не думаю, что подобное продлится долго», призналась Лиса. Я тоже так думала. Такие отношения ярко пылают, но очень быстро сгорают. — С тебя, беруши! — сказала я, когда она собралась вернуться к Дилану. — Я скину тебе ссылку на Амазон. Подруга виновато поморщилась. — Прости, слишком громко. Словно за стенкой порно снимают. Не удержавшись, я рассмеялась. — Иди, наслаждайся своим и френдом. Но серьезно, если он не прекратит таскать мой йогурт, я его побью! Последнюю фразу я прокричала, чтобы Дилан наверняка услышал. Позже, тем вечером, мы вскоре отправились в бургерную на ужин. Он много работал в последнее время, и я решила вытащить его из квартиры, а заодно сбежать от шумной парочки. Пока мы ждали заказ, я жаловалась ему на Лису и Дилана. Только не посвящай меня в подробности сексуальной жизни моей сестры. На его лице проступило отвращение. Я хихикнула. «Прости, но я должна была кому-то пожаловаться». «Не нравится мне этот Дилан». Кори со вздохом откинулся на спинку винилового сидения. На нем была очередная винтажная футболка с «The Police». Волосы той длины, какой я люблю, на руках остатки краски. Все же он был чертовски сексуален. Чтобы не выдать направление своих мыслей, я вцепилась в трубочку, потягивая колу. «Знаю я таких. Он пудрит лисе мозги». Продолжил Кори, хмурясь. Он и сам был далеко не образец в поведении с девушками, но я об этом заговаривать не стала. «Твоя сестра не наивная и глупышка, она все понимает. Это страсти, это временно». Я пожала плечами. «Лису все устраивает». Кори поджал губы, явно не соглашаясь со мной, но спорить не стал. Чтобы отвлечь его от Лисы и Дилана, я заговорила на другую тему. Мы ели и обсуждали все, от моей учебы до его отношений с отцом в которых в последнее время наметился прогресс. Вообще-то мы много говорили о его непростых взаимоотношениях с ректором Уэллендом. В прошлый раз, во время очередного кризиса, он сбежал, как я это называла, в Южную Америку и вернулся только через четыре месяца. Из нас, правда, получились хорошие друзья. Друзья, между которыми что-то происходило, где был замешан секс и чувства, но мы не пытались это обговорить и к чему-то прийти. Нам предстояло это сделать, в конце концов, Но ни я, ни Кори не торопили события. Я уже поняла. Стоит поднять тему его чувств и потребовать дать определение тому, что у нас с ним, как он сольется. А это значит, что тогда я совсем его потеряю. Я этого не хотела. Кори не спрашивал, но я догадывалась, что его волновали мои встречи с Эндрю, когда я была дома на зимних каникулах. Не просто так он заговорил об этом накануне моего отъезда. Правда в том, что между мной и Эндрю ничего не было. Он был не против, вот только я поняла, что не хочу. Единственный парень, которого я по-настоящему хотела, был Кори Уэйланд. Надо будет сказать Дилану, что я не заинтересована в картере, хотя мне листило, что я ему нравлюсь. Кори вышел в туалет, а я прокручивала в голове всю нашу ситуацию, когда к столику подошел Мэтт. Мы с ним вместе посещали цифровой маркетинг в прошлом семестре и даже помогали друг другу готовиться к экзамену. Я знала, что Мэт играет в театре университета и скоро у них должна будет состояться премьера представления. «Обязательно приходи», — сказал парень, пока я рассматривала флайер, который он мне дал. «Новый взгляд на сон в летнюю ночь будет захватывающе». «Не сомневаюсь», — с улыбкой закивала я. «Спасибо, да, я постараюсь прийти». «Что будет захватывающе?» Я бросила взгляд на коре, появившегося за спиной Мэта. «Спектакль. мэт играет в театре». Я представила парней друг другу, обозначив Кори как своего друга. Он ведь и был им, верно? Приходите вместе. Чем больше людей, тем лучше, предложил Мэт, прежде чем вернуться к своим друзьям. Хочешь пойти? я протянула флаер Кори. Он без особого интереса пожал плечом. Ты ему нравишься? Мэту? я в замешательстве нахмурилась. Он кивнул. Мэту? — Не думаю. Я откинулась на спинку сиденья, вдруг ощутив дискомфорт. Мы просто приятели. У Мэтта была возможность позвать меня на свидание. Мы ведь учились вместе. Кори снисходительно усмехнулся. — Нравишься, поверь мне. Я не хотела говорить с ним о Мэтте и обсуждать, нравлюсь ли я ему или нет. Даже если и так, что с того? Ему не должно быть никакого до этого дела. — Готов идти? — поднимаясь из-за стола, спросила я. Он кивнул. Оказалось, пока мы были в бургерной, пошел дождь. Мы накинули куртки на головы и, смеясь, помчались к машине, успев неслабо промокнуть. Дождь все еще поливал, когда мы добрались до квартиры Кори. Промокшие мы ввалились в дверь. Нас разбирал смех. «Неплохая встряска, ничего не скажешь». «Блин, я замерзла?» Посиневшими губами пожаловалась я, встряхивая руками. «Лови!» Кори бросил мне полотенце, которое принес из ванной. Мы стояли в его спальне, торопливо стягивая из себя мокрую одежду. «Я как мокрая мышь!» — выжимая свои волосы, пожаловалась я. Его это развеселило. Я запустила мокрой блузкой в хохочущего кори. Когда на мне осталось только белье, черный спортивный лифчик и трусики, Коре отвернулся. Мне захотелось закатить глаза, будто он никогда не видел меня голый. Благо, мое белье не успело сильно промокнуть. Я стянула лифчик и надела футболку, которую он мне дал. Кори тоже переоделся в сухую одежду, собрав наши мокрые вещи, чтобы закинуть их в сушилку. «Черт, намокла!» Я вытащила флайер Мэтта из кармана куртки и расправила, чтобы он не порвался. «Собираешься пойти?» — спросил Кори, кивнув на флаер. «Да, наверное. Ты тоже можешь пойти. Тебя ведь пригласили?» С немного неловкой улыбкой напомнила я. «Да, конечно». Усмехнулся он с таким видом, будто я сказала какую-то глупость. «Вообще-то да» ответила я, скрестив руки на груди. Очевидно, ему хотелось поговорить на эту тему. «В любом случае, я пас». Он с безразличным видом дернул плечом. «Окей, а я пойду». Я вскинула подбородок и с вызовом посмотрела на него. «Ладно, если хочешь». Не моргнув, сухо произнес Кори. Я кивнула с преувеличенным энтузиазмом. «Еще как хочу!» Хмыкнув, он понес нашу одежду к двери. Так как у меня подпекало от его отношений, я бросила ему вдогонку. Дилан сказал, его друг Картер хочет пойти со мной на свидание. Дилан сказал не совсем это, но Кори не обязательно было об этом знать. — Что? — обернулся Кори. — Да, оказывается, я ему нравлюсь. Он спрашивал, встречаюсь ли я с кем-то. Я старалась изобразить самый наполевательский вид, который могла. Но внутри у меня все клокотало. Я хотела, чтобы он вышел из себя от ревности, и сказал «нет», потребовав меня отказаться от идеи о Картере или любом другом парне. Мне хотелось получить от него эмоции, которые сказали бы мне, что ему не все равно. И что-то ему ответила Он оставался спокойным. Не похоже, что это хотя бы немного задевало его. Правду, что ни с кем не встречаюсь. Тебе нравится этот Картер? Без намека на ревность спросил Кори. Он кажется неплохим парнем. Я желала провалиться сквозь землю от унижения. Зачем я вообще об этом заговорила? Ясно же, что ему наплевать. На что я надеялась? — Думаю, что схожу с ним на свидание. Кори кивнул. — Если это то, чего ты хочешь? — Да, ты уже это говорил, — вымучила я улыбку. — Я не знаю, что еще сказать, опс, тебе решать. Мне хотелось запустить чем-то тяжелым в него, когда он выходил из комнаты. Слезы обиды просились наружу, но я поклялась себе, что не стану плакать перед ним. Как же мое обещание обойтись без любовных драм? Учебный год заканчивается через пару месяцев. Я почти справилась. Ладно, к черту. Может, ему и все равно. Но мне нет. Мы пытались, но каждый раз все рушилось. Пора признать, это не работает. Ни в каком виде. Этот раз не стал исключением...